Глава 16. Шекснинское восстание. Ночью нас подняли по тревоге. Ничего не объяснив, посадили в кузов грузовика и доставили на площадь трех вокзалов, которую мы недавно слегка почистили от человеческой грязи. На перроне Ярославского вокзала распоряжались кедров и незнакомец в старой офицерской шинели, но без погон и иных знаков различия. Рядом стоял молчаливый человек в кожаной куртке. Видимо, комиссар. «Товарищ Аксенов!» – позвал меня начальник военного отдела. Подбежав, козырнул, чем вызвал некоторое удивление и у Кедрова, и у незнакомца. Я еще и должность хотел, как положено, но вспомнил, что это уже не принято. Или пока не принято. «В Череповецкой губернии восстание!» – сказал Кедров. «Товарищ Аксенов, вы назначаетесь командиром сводного отряда чекистов. Ваша задача — принять участие в подавлении восстания, затем установить его причины. Ваш непосредственный командир — товарищ Егоров, комиссар — товарищ Какаулин. «Есть!» — отчеканил я, искоса глянув на военного. «Если он строевик, а не штабист, это хорошо». «Вопросы?» «У чекистов из оружия только револьверы», — сообщил я очевидную вещь. Оружие и патроны получите в Вологде, вмешался Егоров. По дороге сделаем остановку, я пришлю посыльного, проведем малый военный совет. Ваш вагон номер два. Поезд отходит через пять минут. Разрешите выполнять? Я побежал рассаживать народ в теплушку. Плохо, что нет винтовок, нет и пайка. Ладно, пока переживем, а там видно будет. Чекисты отличались от военных разношерстностью. Красная армия, хоть и не отличалась единообразием форменной одежды, но в большинстве своем была в шинелях. Наши же кто в чем? В кожаных куртках и партикулярных пальто, в полушубках и шинелях. «Товарищи чекисты!» – прокричал я, привлекая внимание. «Моя фамилия Аксенов, и я назначен командиром отряда. Все грузимся в вагон номер два». С однокурсниками проблем не возникло, и они дружно пошли к указанному вагону. Но кое-кто из других пытался покочевряжиться. «Слышь, Аксенов, а куда мы поедем?» Ухватил меня за рукав плотный мужчина лет сорока в добротном полушубке. Сдержавшись, чтобы как следует не треснуть по руке, аккуратно отцепил цепкие пальцы, кивнул на вагон. «Товарищ, вы приказ хорошо услышали?» Спросил я, а потом подтолкнул товарища в полушубке вперед к вагону. «Грузитесь в вагон, занимайте место!» Было заметно, что не все ездили в теплушках на деревянных нарах. Ну и что? Я и сам в таком вагоне еду второй раз. Для начала пришлось согнать с места у входа товарища в полушубке. Он поворчал, но поняв, что спорить бесполезно, ушел вглубь вагона. Откровенно говоря, я охотно уступил бы ему свой лежак. От дверей обычно сильно задувает, но это место командира». К счастью, рядом с железной буржуйкой лежали дрова. Немного, но если экономить, до Череповца хватит. Есть еще два полуведерных чайника. Плохо, что пустые, но воды где-нибудь по дороге добудем. Есть окно и даже стекло целехонько. Совсем прекрасно. Подождав, пока поезд не начнет трогаться, и задраив дверь, сказал «Товарищи, повторяю для тех, кто не слышал или не расслышал». «Я назначен командовать сводным отрядом в ВЧК. Обращаться ко мне либо товарищ командир, либо товарищ Аксенов. Кабинетов здесь нет, поэтому все приказы выполнять беспрекословно. Пока могу сказать, что мы направляемся в Череповецкую губернию на подавление Белогвардейского восстания. Оружие и патроны получим позже. Вопросы?» «Жрать когда дадут?» – поинтересовался кто-то из глубины вагона. «Может, тот самый товарищ в полушубке?» Когда дадут жрать, я и сам не знал, равно как и многое другое. Но показывать подчиненным, что командир чего-то не знает, нельзя. Поек получим, но позже. До Череповца ехать недолго, потерпим. Озаботившись, чтобы растопили буржуйку, принялся составлять список отряда. С товарищем в полушубке опять вышел маленький конфликт. Товарищ Аксенов, подчиняться я вам буду, но свою должность и фамилию докладывать не обязан. «Хорошо, товарищ», – покладисто отозвался я. «Погибнете в бою, на могилке так и напишем, неизвестный товарищ. А на службе скажут, мол, пропал наш начальник без вести при командировке в Москву. Может, дезертировал, может, по дороге убили и с поезда скинули». Видимо, товарища проняло. «Смирнов из Смоленска, начальник ЧК Западной области», – буркнул он. «Ого, птица высокого полета. Он-то как в наш отряд попал». «Товарищ Смирнов, по приезду в Вологду я доложу о вас. Можно будет сесть на обратный поезд и вернуться в Москву», — предложил я. Товарищ Смирнов немного посопел, подумал, а потом отмахнулся. «Не надо докладывать, буду как все». «Что же, настаивать не стану. Уважаю товарища, хотя он делает глупость». Ухайдокают, и останется Западная область, а это добрая половина Белоруссии, кусок Литвы и почти вся нынешняя Смоленская область без начальника ЧК. Что такое получить зеленую улицу, я только слышал, но ни разу в жизни не пользовался такой возможностью. Теперь осознал, что паровоз может мчаться так, что с ним не потягается и современный электровоз. Разумеется, если последний идет строго по расписанию. Пока ехали, начал прикидывать, где в моей родной губернии может произойти восстание. В Череповце, в Белозерске или в Кириллове? В Данилове мы оказались уже через два часа. Может и позже, время не засекал, к тому же постоянно забывал, что награду от ВЧК нужно регулярно заводить. И кушать хотелось. Почти сразу, как только паровоз встал, в дверь стукнули и донесся приказ. «Командиры отрядов, на совещание в первый вагон!» Прежде чем спрыгнуть вниз, кивнул одному из своих ребят. «Товарищ Зотов, остаетесь за меня. Из вагона никого не выпускать!» Кто-то робко вякнул. «Воды бы найти, чайку попили!» «Ничего, потерпим!» — отмахнулся я. «За пару часов никто не умрет!» «Про пару я, конечно, загнул, подольше, но все равно придется терпеть!» Теплушка, где размещались командир с комиссаром, ничем не отличалась от нашей. Разве что в ней есть еще и стол, лавки, а в углу стоял пулемет «Максим» и грудой навалены пулеметные ленты. Непорядок, однако. Егоров, увидев мой взгляд, усмехнулся и спросил. «Служили, товарищ Аксенов?» «Так точно, Северный фронт». «Прапорщик или подпоручик?» Да что же меня либо в прапоры, либо в подпоручики определяют? Нет бы в поручике или штабс-капитаны. Мог бы, между прочим, стать поручиком. Никак нет, товарищ командир, вольноопределяющийся нижний чин». Егоров кивнул на лавку. «Присаживайтесь». Я прибыл первым, но скоро подошли остальные. Наш командир, разворачивая на столе карту, грустно вздохнул. «В наличии только карта новгородской губернии, где не указан даже населенный пункт Шексна. Вся надежда на вас, товарищ Аксенов». «Эх, хороша надежда. Я в Шексне и был-то всего пару раз, когда мы громили какую-то банду. Не то эсеров, не то местных кулаков. Не уверен даже, что смогу набросать кроки, а не то, что составить карту». «Могу доложить, что Шексна – это железнодорожная станция, рядом с которой железнодорожный мост через реку Шексну, отсюда и название. Рядом со станцией – село Никольское, рядом еще несколько сел». «Мост с какой стороны?» – поинтересовался комиссар отряда. «Мост с противоположной стороны», – сообщил я, потом уточнил. «Со стороны Череповца». Мне дали лист бумаги и карандаш, и я принялся делать грубый набросок, обозначавший реку, станцию, а также доминирующие высоты, холм и колокольню храма в селе Никольское. Пока трудился, командир начал говорить. «Пока у меня только самые общие данные». Сегодня ночью восставшие силами от 500 до 1000 человек захватили мост через реку Шексну, частично уничтожив, частично разоружив особый отряд железнодорожной охраны. Связи с Череповцом и с Петроградом нет, видимо, телефонные и телеграфные линии перебиты. Значит, наша задача – выбить противника из населенного пункта, а потом идти на соединение с товарищами из Череповца, которые станут атаковать мост со своей стороны. «Надеюсь, в Вологде нам поставят более четкую задачу. Да, в Ярославле будет небольшая остановка, к нам подойдет пополнение. А теперь пора расходиться». Как бы в подтверждение сказанного, раздался гудок паровоза, и мы поспешили по своим теплушкам. В Ярославле к поезду прицепили еще два вагона с ярославскими бойцами, так же, как и у нас, собранными сбору по сосенке. А что делать, если все наличные силы и средства сжирает Восточный фронт, не считая остальных фронтов поменьше, но также требующих человеческих затрат? В Вологду прибыли часа через три. Прямо на перроне наш командир получил вводную задачу, а нам выдали сухой паёк. Восьмифунтовые банки с американской тушенкой из расчета одна на четырёх и по два фунта хлеба. И можно было наполнить водой оба чайника. Правда, заварки и сахара нет, но кипяток тоже неплохо. А главное, нам дали оружие, американские винчестеры и по 20 патронов. Еще услышал края муха, что Вологда отправит в Шиксну бронепоезд, как только тот вернется с задания. Правда, когда вернется, никто не знал. Винтовки выдали необычные, с рычагом. Я такие видел в кино про ковбоев. Интересно, это не из запасов ли союзников, вывезенных из Архангельска? «О, я с такой в Германскую воевал», – заметил один из ребят, осматривая оружие. «Только у этой ствол покороче, и крепления для штыка нет, и у патронов калибр поменьше. У наших на 7,62, а тут 6». Откуда в Германскую в нашей армии взялись винчестеры, спрашивать не стал. Скорее всего, закупали в САС и переделывали под наши нужды. Вон, значится же в моей записной книжке «Японская арисака». Зато отыскался человек, и не один, кто научил неумех вроде меня пользоваться рычажным механизмом. Пока ехали до в вскипятили чайники, потребили сухой паёк, и жить стало гораздо веселее. Ещё бы не надо ехать воевать, так и совсем хорошо». Чтобы настроить товарищей на нужный лад, я начал петь, а народ принялся подтягивать. Пели не все, зато все дружно подхватывали припев. «Смело мы в бой пойдем за власть советов, И как один умрем в борьбе за это!» Мы выгружались из вагонов, прислушиваясь к раскатам боя. Верстах в трех от нас обменивались выстрелами две, а то и три пушки, с той и с другой стороны трещали пулеметы и раздавались винтовочные выстрелы. Егоров начал выстраивать нас в две цепи. Первая состояла из красноармейцев, вооруженных винтовками со штыками, а вторая из нас, чекистов с винчестерами. «Так, товарищи!» — обратился к нам командир. «Боевого опыта у вас мало, без надобности не стрелять, а иначе попадете в затылок товарищу. Помните, цепь должна быть равномерной, соблюдайте правила. Если убила соседа, делай приставной шаг в сторону. Если в цепи зазор, именно через него враг и прорвется. Третье, если пойдем в рукопашную, не бегите на обум, а выбирайте себе противника. Все ясно?» «Так точно», — ответил я за всех остальных. «Шагом марш!» Наши жиденькие цепи двигались не спеша, но и не медля. Впереди шли командир и комиссар. Их задача — угадать момент, когда нужно переходить на бег. Если раньше времени, выдохнешься, а позже не добежишь, уложит. «Вперед! В атаку!» Махнул Егоров наганом и побежал в сторону выстрелов, а мы за ним. И тут по нам долбанули. Грохота выстрела я почему-то не услышал. Видел, как вверх взлетают комья промерзшей земли, взлетает, как пушинка чьё-то тело. Меня трясли за плечи, за рукава, что-то говорили. Потом удалось услышать обрывки слов. «Ксенов! Вай! Вай! Жиим!» Похоже, я стоял на коленях, выронив винчестер и зажимал уши руками. «А кто меня трясёт?» «А, так это тот дядька в полушубке из Смоленска».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 Добежали до вражеской батареи, возле которой суетилось человек десять, и не в белогвардейской форме, а в крестьянской одежде. Один даже замахнулся на меня топором, не подумав, что ствол Мосинки со штыком гораздо длиннее. Сколько нас добежало? Численность всего отряда не знаю, может, человек двести или триста. А вот моих? Ладно, потом сверим со списком. Кажется, с той стороны идет наступление. Как бы нас не приняли за повстанцев и не наваляли. Со стороны реки шла цепь, похожая на нашу. Значит, череповецкие товарищи уже отбили мост. Они уже подошли так близко, что можно рассмотреть лица. Хм, а ведь могу кое-кого и узнать. «Товарищ Королёв, помахал я рукой, увидев военного комиссара Череповецкой губернии. «Интересное кино». Военком губернии — генеральская должность, а он лично народ в штыковую водит. «Аксенов, Володя, а ты как здесь очутился? Ты же в Москве!» «Так я еще утром там был», — усмехнулся я, обнимая военкома. «По тревоге подняли, да и послали». «Послали, да, послали, но лучше бы именно куда-то послали, а не сюда кинули». «Спасибо, ребята, у них две дюймовки были». «Если бы обе по нам били, хана, а так на вас развернули». Отвлекли внимание, уже хорошо. Среди череповчан оказалось еще несколько парней, кого я знал либо по имени, либо в лицо. «Товарищ Аксенов!» – окликнул меня незнакомый мужчина лет 30, Представился. «Михеев, начальник отдела по борьбе с контрреволюцией череповецкого губчака. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. А я тогда кто?» Потом вспомнил, что Есин говорил о замене. Но ведь я до сих пор таскаю мандат, где прописана должность, начальник отдела по борьбе с контрреволюцией. Пожимая начальнику отдела руку, спросил. «Как там у нас?» Михеев вздохнул. «Все по-прежнему. Спекулянты, контра. Теперь еще дезертиры». «Ясно», – кивнул я, раздумывая спросить, как там губернский комсомол поживает, но передумал. «Вы когда обратно-то возвращаетесь?» – вдруг спросил Михеев. «Он что, о должности своей беспокоиться? «Нет, тут другое. На фронт хочу попроситься». Мне оставалось только утешительно похлопать парня по плечу. «На фронт ему, Иш. Слишком все просто, чтобы на фронт, а ты здесь повоюй». «Володя, кто у вас командир?» – спросил Королёв. Мы со Смирновым дружно посмотрели друг на друга, но я успел раньше. Командир выбыл из строя, и командование отрядом принял на себя товарищ Смирнов», — сообщил я. «Я командую сводным отрядом чекистов. Моя задача после подавления восстания установить его причины. Кому мы должны подчиняться, не знаю». «Ясно», — кивнул Королёв. «Я командую чрезвычайным штабом. Стало быть, подчиняетесь мне». «Значит, поступим так. Владимир, берешь своих чекистов, и вместе с Михеевым отправляетесь в Чуровское». По слухам, восстание началось именно там. А товарищ Смирнов вместе с остальными бойцами пойдет со мной. Нам еще остатки всякой сволочи из деревень выковыривать. Подождем только, чтобы кавалерия подтянулась. Она у нас из-под на второй день идет. И чекистам полуэскадрон в усиление дам, мало ли что». Пока кавалерия подтягивалась, наступил вечер. Мы за это время успели собрать убитых, оказать помощь раненым. Увы, и наш командир Егоров, и комиссар погибли. Безвозвратные потери составили 60 человек с ранами средней тяжести шестеро, легкораненых 18. В строю осталось 128. По моим расчетам, четыре теплушки в Москве и две в Ярославле. Общая численность отряда должна составлять человек 240, плюс-минус еще человек 20. Живыми, убитыми и ранеными мы насчитали 212 человек. Вопрос, либо я неправильно посчитал, либо перед боем кто-то сбежал. Списков-то у меня нет. Вот с чекистами выходил полный порядок. Выехали из Москвы 40 человек. Убиты трое, тяжело ранены четверо, скорее всего до утра не доживут. Легкие ранения получили шестеро. Возможно, что и сам получил контузию, но себя в расчет не беру. Ходить могу, винтовку в руках держу. А то, что башка побаливает, так это от усталости. Вздремнуть немного, и все пройдет.